Глава двадцать девятая. Странно, пробормотала Леокадия. Мужчина не должен говорить подобные слова женщине, с которой провел ночь, возмутилась Валерия. Мама, мне тебя очень жаль. Не знала, что отец так себя вел. Спасибо, детка, выдохнула Эмилия. Не все можно дочери рассказать. У Валерии чуть приоткрылся рот. Она не ожидала такого ответа, уставилась на мать. А та продолжила. Кирилл пришел, и я к нему ласкаться, говорю, «Как нам с ним хорошо ночью было! И цветы красивые, и пирожные, вкусные, и шампанское полусладкое, как я люблю, и секс прямо восторг, восторг, восторг!» И замуж я согласна. Колечко красивое-прекрасивое — Жених сидит, моргает, слушает молча. Когда из меня счастье выливаться перестал, он вскочил и удрал, ни слова не произнес. Я одна осталась. Но ничего не понимаю. Эмилия продолжила шепотом: Пропал он. Словно под землю провалился. Дома мать трубку снимает, а мне с ней беседовать неохота. Вообще не понимаю, что происходит. Кольцо подарил, замуж позвал, в постели был прямо матча высшей категории — всех моих прежних мужиков затмил логично меня на следующий день к родителям вести и нет жениха ну думаю подожду быстро только кошки родятся через неделю у меня случилась задержка до этого все как по расписанию было а тут запоздание еще через неделю пошла анализа сдала беременна о как с одного раза но теперь ему не отвертеться оделась как монашка пришла к кириллу домой Дверь Анна Степановна открыла, увидела меня, заговорила. «Добрый день, Эмилия! Чем обязана вашему визиту?» Вот тут настал мой час. Я ей бумажку под нос Кирилл признавался мне в любви, обещал жениться, в постель тянул. Отвечала ему, до свадьбы никак, а он кольцо подарил. Сказал, завтра распишемся. Поверила ему. «А как иначе?» «Очень-очень-очень обожаю Кирилла. Стала бы ему лучшей женой. Жду его, жду, а он исчез». «Так волнуюсь. Вдруг он заболел?» «Кирюша — честный человек, он не мог меня обмануть». «И руку ей с кольцом под нос раз?» Я машинально отметил маленькую нестыковку. Об этой ситуации мне раньше рассказывал Мариус, но в его версии Эмилия Ани Степановне показала справку от гинеколога. Ну, да это малозначительное расхождение. Эмилия захихикала. «Никогда не видела, чтобы у бабы так морда менялась». Анна Степановна потеряла способность говорить. Стоит, молчит, и, что самое интересное, в глазах дикий страх. Испугалась она не по-детски. И тут, ну прямо как в кино, открывается лифт, из него выходят Нина Токина и Кирилл. Радостные. За ручку держатся, улыбаются. Увидели меня, замерли. Лицо Анны Степановны красными пятнами пошло. Но она молчит. Просто багровый делается. Я опять не растерялась, закричала, «Любимый, ты скоро станешь отцом, вот анализ!» Только сейчас узнала, побежала твою мамочку любимую обрадовать. Она станет бабушкой. Кольцо, которое ты мне подарил, с того вечера не снимаю. На какое число свадьбу назначим? Надо пораньше, пока животик не вырос. Нина шарот разинула. Анна дар речи обрела, тихо подтвердила. На бланке отмечен положительный результат. Токина попятилась и по ступенькам, как побежит вниз, Кирилл за ней. Я начала плакать. Мне из себя слезы выдавить очень легко. Стою, ладонями лицо утираю, потом Анне Степановне заявила. «Поняла, не нравлюсь вам. Токина лучше. Ладно, ухожу. Пусть Кирилл на не женится, вам на радость. Она своя, а я из чужого сада. Но ребенка никогда не убью». Подам заявление в суд. Мне от вас денег не надо, но малышу нужен папа, и его придется одевать и бывать. Как мне жить? Сразу после родов на сцену не выйти. И вообще рискнула своей карьерой ради того, чтобы любимому наследника подарить. И что? Кровать, в которой мы спали, еще не остыла, а Кирилл уже с Ниной. А я? А наш ребенок? Покончу сейчас с собой. Только письмо напишу, расскажу, почему решила умереть. И нерожденного сына с собой на тот свет унести. И тоже по лестнице вниз. «Анна Степановна мне вслед. Эми, подожди!» Но я не такая дура. Умчалась домой. Телефон начал трезвонить, едва в квартиру вошла. Трубку не взяла. Сижу в гостиной, послание пишу. Понимаю, как дальше события развиваться начнут. Главное теперь мне хорошо роль исполнить. Телефон голосить не переставая. Потом в дверь звонить начали. Я на диване легла, на столик рядом гору упаковок с лекарствами, письмо прощальное. Минут через двадцать замок сломали. Вбегают Анна Степановна и Мефодий. Мужчина фомку держит, сзади него Кирилл маячит. Родители его ко мне бросились, начали расспрашивать. «Жива? Таблетки пила?» Я простонала. «Нет, пока. Никак не могу собраться умереть». Анна Степановна на Кирилла зырк. Тот к дивану подошел, мямлет. Э, «Ты не так поняла. У нас с Ниной ничего нет. Люблю тебя. Хочу, чтобы ты стала моей женой». Через неделю расписались. Я боялась, что мамаша Кирилла потребует, чтобы мы с ней жили. Нет, Кирилл переехал ко мне. Эмилия прижала кулаки к груди. «Мне муж вообще не был нужен. Ребенок тем более. Мечтала стать примой. Думала, буду из своей семьи, меня продвинут». Добилась своего, но получилось не так, как мечталась. Полгода с младенцем мучилась. Девчонка то кричит, то срет, то ей чего-то еще надо. Надоела до ужаса. Кормить ее сама не стала. Хотела сразу в репетиционный зал бежать. Потребовала от Кирилла няньку. Появилась Ада Марковна. С мужем отношения ни мира, ни войны. Он спит в другой комнате, к ребенку не подходит вообще. Я его не волную. С работы придет, молчит возвращается всегда поздно не ругается не придирается просто не замечает ну и хорошо я только рада была что супруг ко мне не лезет эмилия закрыла глаза потом распахнула их потерла пальцами виски я быстро в форму вернулась и попросила кирилла хочу сольную партию помоги пожалуйста он ответил не дружу с руководством я напомнила Зато твои родители со всей верхушкой чаи гоняют. Поговори с мамой». Ему моя просьба не понравилась, но муж кивнул. «На следующий день сказал, Анна Степановна не может тебе посодействовать». Эмилия зажала голову ладонями. «Понимаете? Свекровь — дрянь. Она мне помогать не собиралась. Небось, наоборот, друзьям сказала, похороните Эмилию навсегда в кардебалете». Олега тем временем уже выбилась. В своем танцевальном ансамбле была лучшей. Все ее обожали. Танцевала прекрасно, милая, добрая. Вот такой у Леокадии имидж. Сестра постоянно по разным странам моталась, одевалась роскошно, делала, что хотела, ни от кого не зависела. Одна жила, сама себе хозяйка. А у меня младенец орал. «Я ничего у тебя не отнимала», — вздернула голову Леокадия. «И не я тебя замуж выйти заставила». Ты со мной по поводу рождения дочери советовалась? К между нами дружбы нет, прошептала Эмилия. Я тому виной, скинула брови Леокадия. Или вспомнишь, как себя вела, пока родители живы были? Кто кричал, почему Леки новые туфли купили? Это мне такие нужны. Ты счастливая, а у меня все плохо. Чуть слышно произнесла Эмилия. Полная безнадега. Муж есть, но его нет. Свекор со свекровью меня знать не хотят. Из общего стада кардобалета не вышло. Зато потом тебе счастье попёрло. Прищурилась Лека. Супруг в раз изменился, запел. Кирилла тебе попросил, получила ты свою сольную партию, да не одну. Леокадия повернулась ко мне. Трансформация фантастическая. Когда Валерия слегка подросла, мать ее из дома выгнала на дачу к нашим родителям. Избавилась от девочки, и у них с Кириллом такой амур начался, прямо молодожены. И Фокин стал основным баритоном в театре. Легко закатила глаза. Услада ушей. Я терялась и в догадках, почему мужик долго молчал. Да, хороший концертмейстер на вес золота. Да, он важнее певца. Да, без него не споют или так запоют, что уши затыкай. Но зритель аплодирует певцу, считает, что он тут главный. Нет, ребята, основное действующее лицо вы не видите, оно за кулисами. Концертмейстер перед публикой не появляется, букеты не собирает, газеты о нем не пишут, в овациях не купается. Он серый кардинал, который способен поднять певца или утопить. Я сначала подумала, может, Кириллу надоело стоять в тени? Захотелось славы? А потом мне рассказали про Таню. Слышали о такой? Да. До этого отреагировали мы с Борисом. Странная такая история, хмыкнула Леокадия. Хотя чего только не бывает. Но в конце концов все Эми получила. Но дочь свою ненавидела по-прежнему. Сейчас поняла почему. Надо же на кого-то вину за личные глупости перенести. Был у меня знакомый психолог, рассказала ему про сестру. Он всё по полочкам разложил.